Глава сорок вторая. Ум и сила. Продолжение. «Ну вот», — сказал Портос, — «опять баранина». «Дорогой господин Коменш, сказал Д'Артаньян, — «да будет вам известно, что мой друг, господин Дювалон, решил взбунтоваться, если Мазарини будет упорно кормить его бараниной». «Я заявляю, что ничего не буду есть, если не унесут эту баранину», — сказал Портос. «Унесите баранину», — сказал Коменш.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 Я знаю за ним тысячу прекрасных качеств, которых он в себе и не подозревает. Молчите, дорогой Дювалон, и покоритесь судьбе. — Прощайте, господа, — сказал Коменш, — спите спокойно. — Мы постараемся. Коменш поклонился и вышел. Д'Артаньян проводил его глазами с тем же смирением во всей своей фигуре и с тем же выражением покорности на лице, но не успела дверь затвориться за командиром стражи,